Глава десятая Часа через два неудержимый восторг Айрин слегка поутих. Пейзаж менялся довольно медленно. Кроватые не торопились или же не могли лететь быстрее из-за оттягивающего руки веса. «Долго нам еще?» Поинтересовалась девушка, не выдержав, когда светило перекатилось почти к самому горизонту и из зеленоватого стало фиолетово-коралловым. «К ночи долетим». «Наверное», — не особо убедительно пообещал страж. Айрин затихла и устроилась на спине, глядя в постепенно меняющие оттенки неба. Чем темнее становилось вокруг, тем яснее проявлялись созвездия и ближайшие планеты. На орбитах у местной звезды их вращалось не менее десятка. Строение системы и даже очертания галактики были девушке и ее кому совершенно незнакомы. Ничего удивительного, собственно. Поток уносил корабли на десятки и сотни парсеков. Даже такой коротенький огрызок, как тот, которым она прибыла сюда, вполне мог преодолеть несколько сотен миллионов световых лет в секунду. Скорости были у всех потоков разные. Тут не угадаешь. Хотя зачем гадать? Мысленная команда... И перед глазами Айрин развернулся голографический щиток с лабораторными исследованиями. Что-то же они успели замерить за прошедшие месяцы. Среднюю скорость так точно. Пока нечего делать, можно хотя бы определиться с направлением и примерным расстоянием, на котором она находится от обжитых планет. Обжитых людьми планет. Теперь нужно каждый раз уточнять. Как Айрин и предполагала, местоположение планеты в исследовательском центре уже вычислили, и оно девушку не порадовало. Ни одного полноценного потока рядом, ни единой колонии. Поток портала оказался мелким, но бойким и занес ее вслед за незадачливым ученым на самую окраину исследованного мира. Пожалуй, даже за окраину. Помимо координат в отчетах значились плотность воздуха, состав почвы, давление, перечислены несколько токсичных для человека растений, и ни слова про червей, следы жизнедеятельности которых выглядели довольно свежими, ни про крылатых аборигенов. Такое чувство, что их не существовало вовсе. По крайней мере, для официального рапорта. Странно. Возможно, где-то здесь есть еще какая-то скрытая запароленная папка с данными. Так обычно поступали с особо важными и секретными материалами. Хотя куда бы еще секретнее. Планета на краю Вселенной, полностью идеально пригодная для жизни. Да за такую передрались бы колонизаторы. Жаль, конечно, что поток лишь в одну сторону – И то нашлись бы фанатики, готовые нырнуть с головой в новый мир без обратного билета. «Что это у тебя на голове?» — с нескрываемым интересом спросил Рыжий, не сбиваясь с ритма. Стражи все четверо явно давно слетались и привыкли подстраиваться друг под друга. И сейчас несли сеть с потрясающей синхронностью, взмахивая крыльями. Перед глазами что-то светится. «Это ком». А Ирин дернула головой, отключая визуальную систему. Все равно по ту сторону экрана ничего не разобрать, лишь невнятно светящуюся полосу. Так что ничего секретного крылатый не увидит. Но лучше не демонстрировать лишний раз достижение цивилизации. «Такая штука для записей». «Пишут же руками», — Растерянно констатировал очевидное рыжий. «А я и не пишу, а читаю». Не слишком понятно объяснила девушка, на чем диалог увял. Дальше аэркор летел молча, лишь изредка поглядывая на притихшую пассажирку. Айрин же, мрачнее все сильнее, шерстила все скрытые и запороленные файлы в той куче, что ей успели перекинуть на боты Попадались какие-то личные снимки ассистентов, исследования отдельных трав и грибов, На человека некоторые представители местной флоры оказывали немногим менее забористое действие, чем Эйфу. Личная переписка с семьями основными и запасными. Ничего интересного. И ни слова про население планеты. Ведь если так тщательно исследовались образцы флоры, то и фауну должны были обработать. Особенно если здесь водятся некие убогие, как две капли воды, похожие на людей. Сияющие далеко на горизонте огни Айрин поначалу приняла за отражение звезд в очередном озере, но они разгорались все ярче, теплее, выстраиваясь в ровные цепочки. Девушка поняла раньше, чем об этом объявил ее рыжий спутник. Прилетели. Город крылатых приближался стремительно. Или Айрин так казалось после долгих часов разглядывания однообразного пейзажа. В костров и факелов ярко сияли многоцветные горы, в самих недрах которых были высечены жилища. Видно было по равномерности и гармоничности каверны пещер, что творили их искусственно, не доверяя одной природе. Многие скалы были изрыты так густо, что казались кружевными. Как только камни не сыпались на головы в них живущим, девушка вновь восхитилась уровнем развития и умениями Аль. Все же одно дело построить станцию, когда нужно всего лишь нажать на кнопку расконсервирования. Многие поселенцы понятия не имели, как именно работали те или иные приборы. Главное, чтобы не ломались. А совсем другое – ювелирно выбивать камень за камнем в скале так, чтобы образовалось устойчивое, пригодное для жизни помещение. Четверка стражей зашла на посадку. На широкой, ничем не огороженной площадке их уже поджидали несколько коллег в более тонкой декоративной униформе. Сразу видно было, кто вояк из границы, а кто только красиво держать алибарду приучен. Айрин приготовилась долго и неуклюже выпутываться из сети, но ее приземлили на гладко отполированные камни пола аккуратно и бережно, так что сеть опала вокруг безобидными складками. Их осталось только перешагнуть. «Убогий по приказу матери кланов доставлен», — заявил Айркор, следуя протоколу. Ему самому термин уже не казался уместным. Не по отношению к тому, кто победил вождя, не сильно притом вспотев. Но сменил он сейчас терминологию, и Рин как-то по-другому его просто не поймут. «Мы принимаем твою ношу, Тхэко Айркор», — церемонно поклонился гвардеец. Аиркор моментально почувствовал себя неотесанным деревенщиной. Покосился на доставленного пленника, тот вовсе не обращал внимания на протокол глазей по сторонам. Посмотреть, надо признать, было на что. Столицу Аль строили многие поколения, добиваясь гармоничности и одновременно устойчивости. К сожалению, землетрясение в горах – дело нередкое. Ночью не была видна вся тонкость и деликатность работы, Зато огненная подсветка, плясавшая неровными языками по стенам, создавала неповторимую сказочную атмосферу. Аэркор любил летать над Атальгис в темноте, любуясь стремящимися ввысь пылающими скалами. Он покосился на восторженно оглядывающего город пленника. Интересно, ему понравилось бы? Странный вопрос пришел ему в голову, признал Аэркор. Но и сам Убогий был странный. Его внешность, одежда и повадки отличались от тех жителей поселка Бескрылых, которых он видел издалека во время дежурств на самой кромке границы. И если быть совсем честным, то, отвечая на прямой вопрос, он слукавил. Да, он вполне мог бы сначала доставить Убогого в поселение к его людям. Но, во-первых, мать кланов была категорично в своем требовании лицезреть очередного убогого лично. А во-вторых, Аэркору чего то не хотелось того отпускать. Ведь если оставить Бескрылого в его родной среде, они больше не увидятся. А страж еще не удовлетворил свое любопытство. Что там, даже не начал еще. Загадки убогого, казалось, множились с каждой минутой. А Аль издавна славились своим любопытством. Как ни странно, на встречу с матерью кланов ее повели сразу же. Привыкнув к чиновничьей волоките и склонности людей все усложнять, Айрин была готова к долгим церемониям, переодеваниям и неким наставлениям по поводу местного этикета. Ничего подобного. Ей указали дорогу, вежливо, но настойчиво поведя оружием, по большей части состоящим из острых разнокалиберных лезвий. Те посверкивали и снизу, и сверху, а участок у рукояти, кажется, усыпали шипы, так что оставалось позавидовать координации движения местных воинов, которые умудрялись всем этим не поранить сами себя. А Ирина оглянулась на Айркора. Идти куда-то одной без знакомых не хотелось. Чувство было иррациональное, поскольку защищать ее страж точно не будет. не против своих же. Но вот поди ж ты. К тому же, хотелось бы вернуться обратно к той скале, а как это сделать без провожатых, по совместительству насельщиков, она себе смутно представляла. Всю дорогу она постоянно сверялась с показателями поисковика, и сигнал ни разу не усилился. Наоборот. Ближе к столице пропал совсем. Значит, профессор Селематис остался где-то там, позади, «Я подожду, без тебя не улетим», — кивнул Айркор, и девушке сразу полегчало. «Моральная поддержка лучше, чем никакой». Местный страж потерял терпение и, не дожидаясь окончания их диалога, подтолкнул Айрин в спину. Рефлексы сработали раньше, чем девушка успела сообразить, что происходит. громыхая красивыми доспехами крылатый неловко приземлился на спину подмяв под себя крыло а его рука оказалась в железном захвате как ни странно болевой прием предназначенный для людей вполне сработал на аль и крылья нападающего не помешали наоборот придали тому дополнительной инерции ой простите опомнилась айрин и отскочила подальше от второго стража что нацелился в ее сторону алибардой. Впрочем, угрожал он как-то неуверенно, словно не знал, что именно сделать. Рассмеяться над незадачливым напарником или прибить потерявшего берега пришелицу. «Он говорит на нашем языке?» — изумился поверженный страш, не делая попыток подняться. «Еще как!» — гордо подтвердил Айркор, словно сам лично обучал убогого. «И понимает, что ему говорят? В смысле, вменяемый?» — продолжал допытываться крылатый. Он, наконец, спохватился, что развалился в неподобающей позе, и, поморщившись, сел, выправляя крыло. К счастью, обошлось без переломов и вывихов. Страж помахал конечностью, проверяя мобильность, и поднялся на ноги, поглядывая на настороженно наблюдающую за ним девушку с интересом и долей уважения. «Я вполне вменяема. Спасибо, что спросили», — рисковато ответила Айрин, хотя вопрос задали не ей. Но девушке порядком надоело, что ее игнорируют и вообще беседуют так, будто ее рядом нет. «Вы вроде бы торопились?» «Да, разумеется», — склонил голову страж, признавая в ней равную. Все еще разминая помятое крыло, он двинулся первым, уже не пытаясь подгонять Айрин никаким образом, а всего лишь указывая дорогу. Его напарник замкнул их короткое шествие. Внутри переходов никто не летал, несмотря на то, что тоннели были пробиты достаточно широкие. Все предпочитали передвигаться пешком, как пояснил провожатый, чтобы не сталкиваться в воздухе. Скорости-то разные. Это как использовать скутер в помещении, поняла Айрин. На улице он экономит время, а дома слишком резв. Так и в стену вписаться недолго. Встречные крылатые бросали любопытствующие взгляды на девушку, но с вопросами к стражам не приставали. Айрин снова подивилась царящей здесь железной дисциплине. «Будь она среди людей...» Наверняка какой-нибудь курсант или приятель не утерпел бы и полез выяснять, что тут такое непонятное происходит. Изумление окружающих можно было легко объяснить, как и стражи, они ожидали увидеть бешеное, опасное для самого себя существо, а видят совершенно спокойное, пусть и лишенное крыльев создание, с не меньшим интересом изучающие их в ответ. Покои матери кланов располагались в самом открытом, воздушном и кружевном районе катакомб. Часть дороги пришлось пройти по продуваемому всеми ветрами поребрику шириной не больше полутора метров. Вроде бы прилично, но, учитывая полное отсутствие заграждения и зияющую пропасть у самых ног, чувство было не из приятных. Айрин вздохнула с нескрываемым облегчением, когда они наконец добрались до жилого помещения. Пусть оно тоже было открыто и обрывалось балконами в пустоту, но хотя бы от края можно было отступить подальше. Ветер свистел и завывал в ущелье, но внутри просторного зала, состоявшего из колонны арок, было тихо и тепло. Многочисленные светильники в декоративных металлических подставках горели ровно и ярко. Айрин не на шутку заинтересовалась этим явлением. Каким образом при такой сквозной архитектуре удалось сохранить изоляцию? Но разглядывать и изучать арки было некогда. Белоснежная фигура поднялась с высокого табурета при их появлении. Статная, совершенно седая дама расправила светлые крылья легким наклоном головы, приветствуя стражей. — Убогий по вашему приказу доставлен, о мать кланов! отрапортовал один из провожатых. «Оставьте нас!» — кивнула дама. Во взгляде сквозило нечто такое, что ей хотелось сразу подчиниться и поклониться. Не мать, а настоящая королева. «Но при всем уважении это не слишком безопасно», начал было возражать побитый Айрин страшно, наткнулся на ироничный взгляд дамы и замолк. Она никому не причинит вреда. По крайней мере, сознательно. Ведь так? Пропела крылатая женщина, а у Айрин внезапно пересохла в горле. Она смогла лишь кивнуть, подтверждая удивительно точно охарактеризовавшие ее слова. По собственной воле она точно не причинит никому вреда, до тех пор, пока ее саму не трогают. Только бы нано бота не взбесились.